как это нередко случалось с ним, старик опять забыл, что на корабле их двое. Теперь он вспомнил и беззвучно вскричал, вопрошая неизвестно кого, сколь же долго придется ему расплачиваться за то, что он взял с собой в полет этого мальчишку. Он не думал сейчас обо всех мелких неудобствах и разочарованиях, связанных с этим обстоятельством. Он думал о главном, о том, что мальчишка не привык выносить перегрузки, намного превышающие пассажирские. Он мог просто не выдержать. Старик паровисто вздохнул. Он не снял пальца с клавиши реверса, но левая рука его поднялась и легла на сектор управления. В конце концов, можно было замедлять движение и таким способом, на половинной тяги. Но это требовало значительно больше времени. А кто мог сказать, что выкинут за это время журавли? Какие процессы, происходящие в них, Заставить капитана исхитряться и принимать новые решения. Раз уж сюрпризы начались, было бы неосторожно не ожидать продолжения. Чтобы избавиться от этих мыслей, старик перевел взгляд на экран. Перед тем он мельком глянул на парня. Перегрузки были вежливыми, но тому, кажется, хватало и таких. Молодежь определенно пошла хлипкая. Размышлять о жизни в пространстве это да. а вот тормознуть как следует, чтобы искры с глаз». Экран заставил его прекратить думать об Игоре, который в этот момент, кривясь от перегрузки, размышлял о том, что старик все же растерял значительную часть своей или приписываемой ему решительности. Конечно же, тормозить следовало куда резче. Но сказать об этом было невозможно. Капитан наверняка смертельно обиделся бы. Дельтавизор показывал, что стая, отклонившись от курса, стала отдаляться. Потом, когда расстояние между нею и кораблем превысило то, какое существовало в момент включения ловушки, конус возвратился на прежний курс. Теперь он продолжал движение в том направлении, в каком летел до встречи с кораблем. Сейчас стая была видна очень отчетливо, каждый журавль в отдельности. Расстояние мешало еще различить детали, Добыли ли какие-нибудь детали вообще? Пока стало ясно лишь, что конус действительно состоит из черных, но все же отблескивающих, как блестит черный атлас, тел, а вернее поверхностей, потому что они и впрямь казались полотнищами, не имеющими ощутимой толщины. Обладая почти правильной ромбической формой, полотнища казались абсолютно неподвижными, одно по отношению к другому. Конус постепенно становился меньше, отставая, но корабль продолжал торможение, плавное, как не без досады думал старик, хотя Игорю казалось, что человек лишь чудом может выдержать такое, и журавли уменьшались все медленнее. Наконец, они застыли в самом углу экрана, скоростью уравнялись, и старик почувствовал, что настала минута, наиболее подходящая для второй атаки. На этот раз он был осторожнее. Держа правую руку на красном рычаге дельта ловушки, он лево медленно заглушил двигатели, а затем, перенеся левую руку на управление рулями, изменил курс, чтобы плавно приблизиться к стае. Маневр старику удался, и журавли снова стали увеличиваться на экранах, постепенно перемещаясь из угла в самый центр. Теперь старик приблизился к ним еще больше, чем в первый раз, и вышел на прежний курс, параллельной направлению стаи, лишь в тот миг, когда интуиция подсказала ему, что дальнейшее сближение опасно. Игорь не обладал такой интуицией, но он смотрел на приборы защитного поля и уже хотел предупредить, что возможности защиты подходят к пределу, когда старик прекратил сближение. В миг командир сидел с закрытыми глазами, словно отдыхая, затем двинул красный рычаг. Корабль опять задрожал. генераторы стремительно накапливали мощность. В следующую минуту конденсаторы отдали запасенную энергию, толчком вышвырнув ее в пространство. Люди на мгновение перестали дышать. И действительно, словно легкая репь пошла по конусу, по каждому из полотнищ, называемых журавлями. Старик вскинул руки, как поднимает их спортсмен, взявший ворота противника. Игорь набрал в грудь побольше воздуха, чтобы разразиться победным кличем. Но через полсекунды руки старика упали. Игорь, захлебнувшись воздухом, хрипло закашлялся, а еще через миг они зажмурили глаза и даже закрыли их ладонями. Экраны внезапно вспыхнули ярким светом, словно каждый журавль, мог сиять, как звезда, и вдруг включил это свое освещение. Яркость неожиданной иллюминации была такова, что глаза не выдерживали. Старик вслепую дотянулся до панели дельтавизора и выключил его. а следующим движением выключила ловушку. Генераторы заворчали, умеряя пыл, снижая обороты. В рубке стояла темнота. Люди открыли слезящиеся глаза. Через несколько секунд старик вновь включил дельтавизоры, и на засветившемся экране открылось пространство, вдали которого угадывался стремительно уменьшающийся конус. Теперь старик понял, что послужило причиной явления, принятого им за вспышку. Кванта-дельта-поля были единственными, которые отражались журавлями. На столь близком расстоянии каждое полотнище стаи превратилось в гигантское зеркало для дельта-излучения, а дельтавизора корабля послушно приняли отброшенные стаи лучи и безжалостно швырнули их в глаза людям. Было очень хорошо, что все объяснилось так просто, но журавли опять замедлили скорость и были уже далеко. Так далеко, что пытаться сократить расстояние до них, тормозя так же плавно, как и в первый раз, было, пожалуй, бесполезно. Но все же это был единственный выход, и, стараясь не размышлять о силах, позволявших журавлям многократно изменять скорость и направление движения, старик снова включил двигатели на половину их мощности. Несколько секунд в рубке слышалось только хриплое дыхание. Затем, с трудом выталкивая слова, заговорил Игорь. «Почему так медленно?» Старик не хотел усмехнулся. «Вам не выдержать!» Игорь передохнул. «Выдержу! Скорей!» Старик повернул голову. Он глядел мимо Игоря. «Вы уверены, что выдержите?» «Один раз, да!» Теперь старик взглянул Игорю в глаза. Через секунду кивнул. «Хорошо, но нужно лечь в противоперегрузочное». «Нет!» «Должен быть здесь!» Старик коротко вздохнул и сказал «Хорошо». И плавным движением руки повел сектора вперед. Игорю показалось, что мироздание всей своей тяжестью легло ему на грудь. Глаза перестали видеть. Он разучился дышать. «Не сбавляйте!» «Нет», — услышал он, — «даю воздух под давлением». «Когда будем в точке встречи, скажите «Да». Только бы не опоздать. Не опоздаем. Игорь хотел кивнуть, но сделать это оказалось просто невозможно. Он чувствовал, что наклонил он голову, она отломится и упадет. Тогда он заставил глаза открыться и стал смотреть на экран, пытаясь угадать, где состоится встреча и не опоздают ли они туда. Они не опоздали. Они пришли в точку встречи как раз вовремя, чтобы увидеть, как пролетают журавли. В мертвом безмолвии межзвездного пространства призрачные полотнища скользили мимо корабля. Их безупречный строй не был нарушен. Они сохраняли его намного точнее, чем их земные тески. Корабль продолжал двигаться чуть медленнее стаи, и теперь журавли неторопливо обгоняли его. С приближением каждого из них приборы улавливали нарастание дельта поля, затем его мгновенное падение и снова нарастание до максимальной величины. вновь уменьшение до нуля, и все начиналось сначала. Они пролетали мимо, и старик подумал, что, судя по данным беспристрастной статистики, он видит их в последний раз. Если сейчас он не совершит того, о чем думал и к чему готовился долгие годы, то потеряет последнюю возможность достичь цели, самую последнюю, самую. Эта мысль показалась ему бесспорной. но, тем не менее, он не торопился еще распустить в ход ловушку. Ту, на которую так рассчитывал и которая уже два раза не оправдала его надежд. По-видимому, он до сих пор неправильно оценивал величину поля журавлей. Она оказалась больше предусмотренного, больше того, на что старик рассчитывал. Впрочем, даже он, что величина эта превышает ту, которую он использовал в своих расчетах, и которая была выведена весьма приблизительно, все равно он не смог бы изменить ничего. Мощность его ловушки зависела от дельта-генераторов, а генераторы у него и так самые мощные из всех, какие только можно было взять в космос. Это была игра в темную, и он проиграл. Проиграл стаи, потому он и разрешал теперь журавлям скользить, обгоняя корабль. Но мощность его ловушки, он знал это теперь наверняка, значительно превышала мощность каждого отдельного полотнища. И выход напрашивался. Надо было пропустить мимо большую часть стаи и попытаться выхватить из конического строя лишь одно из последних полотнищ, которое взаимодействовало с полем всей стаи лишь в одном направлении. Откинувшись на спинку кресла, он считал. Вот на скрещении оси экрана оказался седьмой от основания ряд. Напряжение поля поднялось и опало. Шестой. Считая, старик бессознательно шевелил губами. Пятый. Приготовились. Четвертый. Пора. Еще раз дрогнул корабль, выбрасывая в пространство невидимую сеть. Она устремилась в промежуток между пятым и четвертым, и этот четвертый неминуемо должен был запутаться в ее силовых линиях. Люди проникли к экранам. Но в миг, когда им казалось, что это уже неизбежно, неожиданно случилось сноба. Черное полотнище внезапно изогнулось и рванулось в сторону. Ничем нельзя было объяснить этот судорожный и стремительный рывок, при помощи которого журавль ушел из зоны действия ловушки, еще не успев войти в соприкосновение с нею. Старик не собирался признать себя побежденным, но очередной журавль из третьего ряда свернул, еще не дойдя до места предыдущего, а следующий еще раньше. Руки старика заметались на пульте, давая усиление, меняя фокусировку, применяя множество ухищрений, мгновенно придумать которые мог только он один. Ничего не помогло. И вскоре последний журавль скользнул мимо корабля, с возрастающей скоростью удаляясь в пространство. Так это выглядело на экране, и именно так это увидел Игорь. Но старику показалось, что последнее полотнище вдруг хванулось к нему, окутывая его непроницаемой. тяжелой и душной чернотой.